«О, не думаю, чтобы кто-нибудь снова пристал ко мне», — не сразу ответила Йоганна. «Эти четверо, верно, были пьяны. В общем-то, здешние обитатели вполне миролюбивы». «Вы так думаете?» — протянул он. «Тем не менее, при всем своем миролюбии они за последние годы убили немало людей». Он уже сидел в машине, мотор громко урчал. «Вы владеете приемами джиу-джицу?» джитсу спросил он. И так как она, смеясь, покачала головой, добавил, «Тогда вам все же лучше поехать со мной». Прищурившись, он глядел на нее лукавыми, немного сонными глазами. «Но в половине двенадцатого мне нужно быть у адвоката», сказала она, ставя ногу на подножку. «Вот так-то благоразумнее». «Весело», — сказал он, когда она села рядом с ним, и машина тронулась. Книга вторая. Суета. Глава первая. В вагоне метро. Вагон номер 419 Берлинской наземно-подземной дороги был в тот час после окончания работы битком набит. Одна половина вагона с красными кожаными сиденьями сверкала красным лаком, другая с деревянными скамьями желтым. Люди стояли, держась за поручни, стиснутые со всех сторон, прижатые к коленям сидящих. Они толкали друг друга локтями, сжимались как могли, бронились, извинялись. Один из пассажиров, от которого сильно пахла карболка, сидел в углу, прислонившись к стене вагона, забинтованной головой и прикрыв глаза. Какая-то дама посасывала шоколадные конфеты с начинкой, извлекая их из пакетика. Другая поминутно роняла то сумочку, то какой-нибудь из бесчисленных свертков. Беспомощный господин в очках, несмотря на все старания, непрерывно толкал соседей. Какой-то ловкий жулик обшаривал карман стоявшего рядом. Какая-то дама возилась с губной помадой, две молодые девушки мешали другим пассажирам своими теннисными ракетками, а человек в синей блузе, похожем на пилу инструментом, который, по убеждению большинства, вообще не положено возить в метро... Весь этот людской конгломерат, хихикая, споря, заключая сделки, флиртуя, распространяя запах духов, с отупевшим видом цеплялся за поручни в том же механическом ритме, что и сам поезд, шатался и покачивался на крутых поворотах в такт его движению. Одинаково щурился, когда поезд из освещенного электричеством туннеля выскакивал наверх навстречу яркому предзакатному июньскому солнцу. Многие читали свежие выпуски вечерних газет с фотографиями и огромными возбуждавшими любопытство заголовками «Покушение на депутата Гейер», гласил набранный крупными буквами заголовок одной из газет. Другая газета, наоборот, напечатала это сообщение мелким шрифтом и на второй полосе, отведя на первое главное место броскому заголовку «Крупные злоупотребления чиновников-социалистов». Но независимо от крупного или мелкого шрифта, читатели обеих газет могли узнать, что пополудни на одной из тихих улиц города Мюнхена трое неизвестных напали на адвоката Гейера и так избили его дубинками, что он, истекая кровью, остался лежать на земле. Преступники скрылись. Первая газета бурно негодовала на то, что в Мюнхене можно среди белого дня безнаказанно напасть на человека, и объясняла одичание нравов попустительством со стороны властей. Вторая упоминала лишь о легком ранении доктора Гейера и высказывала предположение, что, скорее всего, это акт личной мести. Все, кому известно, сколь вызывающе ведет себя этот адвокат, что вновь проявилось на недавнем процессе Крюгера, если и не оправдают эксцесс, то, во всяком случае, поймут его причину. Вот каким образом эту новость узнала 28 июня большинство пассажиров вагона номер 419 Берлинской дороги. А все потому, думал тучный, страдавший отдышкой господин, что слишком уж этот гейр лес нарожен. Я при своем слабом сердце не мог бы себе позволить подобных вещей. Разумеется, это создает человеку рекламу, но платить за нее ценой таких волнений себе дороже. Он вытер мокрое от пота лицо, погладил собаку, которая беспокойно терлась о его ноги, и твердо решил и в дальнейшем держаться от политики подальше. «А все потому, что эти евреи вмешиваются в наши дела, которые их вовсе не касаются», — подумал внушительного вида господин в охотничьем костюме и высоких сапогах. «Сами во всем виноват».